Глава пятая. Фрэнк вернулся в номер уже под утро. Его спасло только то, что я все-таки не выдержал и немного задремал перед самым его приходом. И когда дверь в номер стала тихо открываться, я с просонья не успел сразу среагировать. Несколько секунд ушло на то, чтобы сбросить остатки сна. Когда я вскинул руку с револьвером к тому времени, уже заряженным серебряными пулями, Он спокойно вошел в номер, и я уже в последний момент успел остановить себя от нажатия на курок и опустил ствол. «Ого! Вооруженный очень опасен!» — насмешливо произнес он, слегка покачиваясь. «Да он же пьян! Молнией пронеслась у меня в голове мысль. Вот же ж скотина!» а Воспылал я праведным гневом. «Я, значит, тут ночь, не сплю в ожидании его и незваных гостей». А он там пьянствует не везде. где. От Фрэнка донесся аромат каких-то духов. Он что, еще и по -ба... М -м -м, по девушкам, в смысле, ходил? Я уже даже открыл было рот для гневной отповеди, но вовремя спохватившись, захлопнул его. Что это со мной? Да какая мне, собственно, разница, где он там шлялся и с кем пил? Я же уже чуть было не уподобился какой-то ревнивой жонушке». Встречающий своего нерадимого мужа после пьянки и устраивающий ему допрос с пристрастием. «Видать, бессонная ночь, — сказывается, — вот и нахлынула. Есть новости. Ты способен сейчас адекватно их воспринять или... или тебе протрезветь сначала надо?» — произнес я, тяжело вздохнув и убрав револьвер в кабуру, окинжал на стол. «Что-то случилось?» Настороженно спросил он. Его веселость куда-то сразу испарилась, и сейчас он напоминал какого-то хищного зверя, готовящегося к прыжку. Боюсь, что да. Нехотя выдавил из себя я. Почему-то возникло такое чувство, как будто я подрался с пацанами в школе и теперь собираюсь ябедничать папочке. Согласен, глупо. Я явно нарвался на противника, который мне не по зубам, о чем обязательно следовало уведомить начальство. Но вытравить из себя это ощущение никак не получалось. Минуту. Фрэнк прошел в ванную, откуда вскоре донесся шум воды и громкое фырканье. Через пару минут он вышел, вытирая мокрые волосы. «Рассказывай и подробнее». Я опять тяжело вздохнул, скрывая зевоту, и начал рассказ про свою встречу со странным существом. Когда я закончил, Фрэнк, сложив руки за спину, стал задумчиво ходить по номеру. Я молча смотрел на него. «У тебя есть какие-нибудь предположения, что это за существо?» Фрэнк замер у окна, глядя через него на просыпающийся город. «Никаких!» Немного подумав, ответил я. Точнее, у меня было несколько версий, но чуть поразмыслив, я их откинул. Например, все так же, не глядя на меня, поинтересовался он. Первое, что пришло в голову, это сукуба. Но они всегда действуют в одиночку, подручных у них нет. Да и вряд ли бы я устоял перед воздействием суккубы. Против них и опытные там маги в одиночку не выходят. Уж слишком сильное у них ментальное внушение. Собравшись с мыслями, начал я. Логично. Еще варианты. Фрэнк продолжал смотреть в окно, как будто пытаясь там что-то разглядеть. Что-то, видимое только ему. Ведьма. Ведь они активно пользуются слугами. Но для ведьмы и обычного револьвера хватило бы, чтобы упокоить при попадании в голову. Да и слуги уж больно странные. Еще про демонесу думал. Не дожидаясь его вопроса, продолжил я. Но о демоническом прорыве власти города сразу узнали бы. Да и чтобы демон появился днем, это что-то нереальное. Такого никогда не было, насколько мне известно. Да и вреда тогда я бы никакого не смог нанести своими выстрелами. Все, больше вариантов у меня нет. «А у меня, к сожалению, есть. И лучше бы мне было ошибиться», — тихо прошептал он. Но в стоявшей полной тишине я отчетливо его расслышал. Он замолчал, как будто не решаясь озвучивать свою версию. Я терпеливо ждал. «Что ты знаешь о высших вампирах?» — наконец тихо, почти шепотом спросил он, прервав затянувшееся молчание. «Это же сказки!» Озадаченно посмотрел я на него. Шутит что ли?» «Всем же известно, что вампиров не существует. Здешняя легенда о появлении вампиров совпадала с известной мне по старому миру легендой о графе Дракуле почти полностью, за исключением незначительных, на мой взгляд, нюансов». «Ну а все же...» Не отставал от меня Фрэнк. Да то же, что и все, наверное. Пожал я плечами. Мифические существа в первый раз упоминаются в легенде о графе Дракуле Влади Цепише. Не любят солнце, серебро, чеснок. Пьют кровь людей. Могут обращать людей в себе подобных. Не способны проникать в жилища людей без приглашения. Умеют обращаться в летучих мышей и туман. «Так, что еще? Обладают большой физической силой и клыками. Вроде все. Только какая разница, что я о них знаю? Их же нет в бестиарии. И на занятиях наставники говорили, что вампиры существуют только в мифах и легендах». «Ясно. Представление, чем отличаются высшие вампиры от просто вампиров, ты не имеешь». Да и вообще знаешь только те слухи, которые они сами о себе распускают. Еще удивительно, как ты не приплел какие-нибудь сцены из бульварных романов. Франк, наконец, отошел от окна, повертел в руке потухшую сигару. На ее кончике вдруг заиграло пламя, и он закурил. Я слегка смутился, так как у меня действительно была мысль, озвучить пару идей из книги про вампиров, но я вовремя остановил себя. То, что ты сейчас услышишь, должно остаться между нами, ясно?» Неожиданно жестко сказал он, пристально глянув на меня. Я лишь молча кивнул в ответ. Фрэнк затянулся сигарой и продолжил. Ну, или, по крайней мере, никто не должен знать, что это я тебе о них рассказал. А там уже сам смотри. Если жизнь недорога, то можешь и поделиться с кем-нибудь. И, соответственно, не надо меня спрашивать, откуда я все это узнал. Свои источники я не разглашаю. Никому и никогда». Вампиры стали появляться в этом мире с приходом магии. Не из ниоткуда, вовсе нет. Они рождались в обычных семьях, получая при рождении магическую силу. И до какого-то момента росли и взрослели, как обычные магии. Но в один прекрасный момент происходила трансформация, и на свет появлялось чудовище. Монстр обладающей чудовищной силой и скоростью. В первые дни после обращения эти чудовища никак не могут себя контролировать и идут на поводу своей жажды, жажды крови. Горе тем людям, кто оказывается у них на пути. Не щадят никого. Почти всегда, что логично, сначала страдают семьи, породившие этих чудовищ, они становятся первыми объектами охоты. Через два-три дня эти чудовища начинают осознавать себя и контролировать свои действия, и тут мы подходим к различиям между обычными вампирами и высшими. Обычные вампиры мало чем отличаются от обычных людей. Да, они гораздо сильнее, физически быстрее и выносливее людей. Умеют летать, точнее, левитировать. Недалеко и не быстро, но не обладают больше никакими дополнительными свойствами и умениями, не владеют магией, не умеют обращаться в летучих мышей и в туман. И им действительно страшны солнце и серебро. Кроме чеснока, естественно. То, что чеснок способен им навредить — полнейшая глупость, придуманная, скорее всего, самими вампирами. Выше же...» Это совсем другая история. Им не страшны ни серебро, ни синовый кол. Дневное солнце не убивает их, а лишь причиняет некоторый дискомфорт и ослабляет. Они обладают большими магическими возможностями, в том числе ментальными, почти беспредельной физической силой и ловкостью. Умеют превращаться не только в летучих мышей и туман, но и еще в ряд небольших существ. Например, собак и кошек. Очень злопамятны и властолюбивые, Беспредельные эгоисты. Умеют создавать себе свиту как из обычных вампиров, так и из людей. Но не просто людей людей, обладающих магическими возможностями. Простые люди для них всего лишь корм. Хотя при желании слука не могут сделать и из них, но очень редко пользуются этой возможностью. Умеют становиться невидимыми и владеют телекинезом. Имеют огромные регенерационные возможности, как правило, умеют контролировать свою жажду крови. Бывают, конечно, случаи, когда... Кто-то из них теряет контроль и выходит на охоту на эту редкость. Способны вживаться в человеческое общество, что многие из них с успехом и делают. Так что, вампиры живут среди нас? Не мог поверить я своим ушам. И не просто живут, а довольно успешно делают карьеру или строят свой бизнес. Большинство из высших вампиров очень влиятельные на люди. Если можно так сказать. И вот благодаря им-то как раз и принято считать, что вампиров не существует. Они очень жестко контролируют этот момент, сразу же ликвидируя всех, кто о них узнает и начинает задавать неудобные вопросы. Через копленную прессу и заказные статьи внушают всем мысли, что вампиров не существует. Плюс параллельно они начали создавать в обществе через литературу положительный образ вампиров, подчеркивая свою красоту, благородство, романтизм и прочее. Все то, что так нравится нашим дамам. А наши дамы — это сейчас самая большая целевая аудитория общества, читающего книги. Но зачем это им? Сначала не понял я, а потом до меня дошло. Соломку стерят. «Что стелят?» — в свою очередь не понял Фрэнк. «Если человек опасается упасть на какое-то определенное место, то он может заранее подстелить там солому, чтобы было не больно падать. Как мог сумбурно, — пояснил я. Так и они заранее формируют определенные взгляды у общества на случай, если их раскроют». «Очень на то похоже», — согласился со мной Фрэнк. «Хм-хм, солому стелят. Интересное выражение, надо запомнить». Только мне все равно непонятны действия этой вампирши. Нападение днем отпустила живым. Как это соотносится с тем, что они, как ты говоришь, стремятся сохранить в тайне сведения о себе? Решил я прояснить непонятный мне момент. Так молодая еще, видимо. Пожал плечами Фрэнк. Не наигралась. Только недавно осознала себя. Почувствовала власть и силу, попробовала кровь. Да и правила игры, наверное, еще никто не объяснил ей. Вряд ли тут есть еще один высший вампир, их очень мало. И, как ты понимаешь, мы не можем кому-нибудь из них сообщить о появлении нового высшего вампира. Почти наверняка они нас найдут, как бы мы ни старались провернуть это инкогнито. Возможности по поиску людей у них поистине огромные. Ну и, возвращаясь к нашей вампирше, она явно начала набирать свиту. А тут ей ты подвернулся, молодой маг. Отличная заготовка для новой игрушки. Магов в городе очень мало, так что те слуги, с которыми ты столкнулся, скорее всего, сделаны из обычных людей. А они им не интересны». Что-то мне не очень хочется становиться чьей-то игрушкой, невольно поежившись, пробурчал я. И самого главного, ты же не сказал, как справляться-то с ними? Специальные заклинания и руны есть против высшей нежити, но тебе это вряд ли поможет. Очень сложные. Я пару защитных рун знаю, когда в свой дом переберемся, наложу, туда и хода не будет. На улице ходи с оглядкой, желательно зарядить револьвер с серебряными пулями. Убить не убьют, но остановят. Если у тебя их нет, завтра первым же делом купи в оружейном. Равнодушно произнес он, гася окурок сигары в вазе. Такие пойдут? Я открыл барабан и показал ему патроны, усиленные рунами, которые на них мастер Рей наложил по моей просьбе. Да любые! начал было говорить фрэнк но внезапно осекся и осторожно словно ядовитую змею вытащил один из патронов и присмотрелся ты где это взял добрые люди подарили делано равнодушно ответил я внутри торжествуя что хоть немного смог пробить его маску и ты вот этим собирался выстрелить в меня Ты вообще понимаешь, что от этого ни один магический щит не спасет? И ты мог убить меня. Он аж побагровел от возмущения. Ну, не выстрелил же, пожал я плечами. Так что, поможет это против нее? Поможет, поможет. Недовольно проворчал Фрэнк, не до конца еще, видимо, отойдя от шока при мысли о том, что был на волосок от смерти. Может, и не развоплотит. Но покалечит точно. «Много у тебя их?» «К сожалению, нет, двенадцать всего». Вздохнул я, подавив зевок. «Спать хотелось неимоверно». М «Да, маловато». «Возвращаясь к тому, как еще можно справиться с ними. Существуют также специальные артефакты против них, но...» «Стоят они каких-то безумных денег». Чуть успокоившись, продолжил он лекцию. «А это не подойдет?» Протянул я ему подарок мастера Рея. Фрэнк осторожно взял в руки кинжал и внимательно осмотрел его. Потом перевел удивленно ошарашенный взгляд на меня. — Что? Тоже добрые люди подарили? — съязвил он. — Ну да. — скромно потупив взгляд, ответил я. — Я даже не знаю, что тебе лучше посоветовать в данном случае. То ли держать его всегда при себе и никуда без него не ходить, то ли наоборот в банк на хранение отдать. Учитывая текущую ситуацию, наверное, все же первое. Но ты хоть представляешь, сколько он стоит? Любой знающий человек тебе за него будет готов горло перерезать. Не отводил он от меня пристального взгляда. Примерно представляю. Так что справится он с ней? Вернулся я к крайне интересующей меня теме. Справиться, если сам не облажаешься, — кивнул он с явным сожалением, отдавая мне кинжал. С ним и против высшего демона можно выйти, а не то, что против вампира, пусть и высшего. Но и пользоваться им надо уметь, это не так-то просто. Не надо бездумно по любому поводу им размахивать. Носи так, чтобы мог выхватить его быстро, но при этом, чтобы его не было видно. — Понял, спасибо. Коротко поблагодарил я, убирая кинжал на место. — Чего еще я о тебе не знаю? — ехидно спросил Фрэнк. — Может, ты еще и каким-нибудь великим зельем обладаешь или свитком абсолютной тишины? — Нет. Чего нет того нет, к сожалению. Вздохнул я. Это все мои сюрпризы. Ну и ладно. Против такой твари и этого более чем достаточно. Были бы они тогда у тебя с собой, и этой проблемы, думаю, у нас не было бы уже. Резюмировал Фрэнк и стал раздеваться. Да кто ж знал, что тут среди белого дня подобное творится? Развел я руками. Это дикий запад. Тут еще и не такое бывает творится. Привыкай всегда и везде ходить тут в полной готовности и всеоружии. — Ясно! Неожиданно вспылил Фрэнк. — Да. Выдохнул я виновата. — Отлично. Надеюсь, ты действительно все понял и не повторишь этих глупых ошибок. Фрэнк лег на кровать и положил руки под голову, видимо, собираясь спать. Фрэнк, неуверенно, позвал я его, когда понял, что он больше ничего не собирается говорить. — Ну что тебе еще? — Так э, чем закончились твои разговоры сегодня с шефом полиции и экспертом? — Твою ж мать, Алан. Уж с этими-то вопросами мог бы и до утра подождать. Раздраженно отозвался Фрэнк. Я не стал тут уточнять, что сейчас и так как бы утро. На улице уже явно было светло. «Ну да ладно! Нехотя продолжил он!» Нормально сходил. Шеф у полиции представился, выслушал еще раз версию о гибели предшественника. Ничего нового он не сказал, ту же версию, что мы в газете прочитали, озвучил. Пообещал подобрать нам завтра несколько вариантов с жильем. «Послезавтра пойдем смотреть. Выдал ключи от нашего участка». У нас тут в подчинении четверо сотрудников будет. Завтра познакомимся. Не маги, конечно, но в качестве силовой поддержки и мальчиков на побегушках пойдет. А вот с экспертом все сложнее. Тут он надолго замолчал, и когда уже я решил, что он все-таки уснул, продолжил. Эксперт повесился в день нашего отъезда сюда. Следов постороннего воздействия не выявлено. Записки тоже никакой не было. Я поговорил со вдовой. Она рассказала, что в тот день, когда его вызвали на освидетельствование смерти шерифа по иным делам, он вернулся домой раздраженным и злым, срывался на любую мелочь. Было видно, что кто-то или что-то вывело его из себя. Он не спал всю ночь, рано утром подскочил с кровати и куда-то ушел, заявив ей, что он этого так не оставит. Что именно он так не оставит, также осталось загадкой. Вечером его нашли, повесившимся в собственном кабинете. Двери и окна были закрыты изнутри. Следов магического воздействия не выявлено. А как они могли узнать, что следов магического воздействия нет, если эксперт по ним мертв? Или тут не один эксперт был? Не выдержав, перебил я его. Хороший вопрос. И именно его мы и зададим завтра, точнее уже сегодня, шефу полиции. В том-то и дело, что он был единственным в городе экспертом по выявлению следов магического воздействия. Не нравится мне все это. Фрэнк ненадолго замолчал, но вскоре продолжил. Но это все будет уже днем. — А сейчас нам надо постараться хоть недолго поспать. У нас впереди тяжелый день. Надеюсь, мне не надо напоминать о том, чем ты завтра займешься. — Ты о чем, Фрэнк? Не понял я его. — Библиотека, мой юный друг, библиотека. Ты же не думал, что сегодняшнее незначительное событие отменяет твое посещение этой обители знаний? Сейчас этот визит становится особенно актуальным. Сосредоточь все свои усилия на последних новостях. Не забудь выписать все самое необычное за последний месяц. Нет, лучше за два. Помни, любая мелочь может иметь значение. Подмечай все, что выбивается из привычной картины мира, каким бы незначительным тебе это ни показалось». Ну и про шнурок не забудь поискать информацию. Все понял? Предельно!» — отозвался я, укладываясь на кровать и положив кольт на тумбочку рядом. «Сомневаюсь, что мне удастся уснуть. Но хоть немного отдохнуть нужно. Я еще минут десять поворочился беспокойно в постели, а потом сам не заметил, как медленно погрузился в сон». Я стоял посредине какой-то улицы. Темные фигуры с пылающими глазами окружали меня. Я опустил руку на кобуру, которая оказалась пустой, но тот же из внутреннего кармана плаща выхватил кинжал, который полыхнул фиолетовым огнем, и фигуры сразу же отшатнулись от меня и расступились, пропуская ее. Она была прекрасна и лишь весьма отдаленно напоминала ту незнакомку. Золотистые волосы опускались ей на плечи. Огромные голубые глаза с немым укором смотрели на меня. Моя рука с кинжалом медленно наливалась тяжестью и опускалась вниз. Она была невыразимо прекрасна. — Милый, почему ты не хочешь быть со мной? «Не расстраивай меня. Стань моим, и я подарю тебе весь мир!» Нежным ручейком звучал ее голос, обволакивая меня и зовя в неведомые дали. Она все ближе и ближе подходила ко мне, а я совсем оцепенел и не мог пошевелиться. Она протянула руку к моему лицу, и я еле удержал себя от дикого желания поцеловать ей ручку. Победная ухмылка уже появилась на ее губах, как я вдруг неожиданно даже для самого себя взмахнул рукой с кинжалом, пытаясь полоснуть ее по горлу. Кошачьим прыжком отскочила она от меня назад, уходя от удара, и взревела диким утробным рыком. Все равно ты станешь моим. Я отшатнулся и неожиданно проснулся, больно ударившись о пол свалившись с кровати.